Глава 35. Я проснулась, чувствуя себя отдохнувшей и посвежевшей. Ребёнок вёл себя спокойно, не причиняя мне совсем никаких неудобств, так что я аж испугалась и бросилась ощупывать свой живот, убедившись, что всё в порядке, встала с кровати и пошла на кухню. Есть хотелось неимоверно. Слона бы съела. Спустившись по лестнице на цыпочках, прошмыгнула в столовую, стараясь не привлекать к себе внимания домочадцев, с интересом уставившихся в телевизор. Да уж, голод, чума, смерть. Всадники хорошо своё дело знают. Он слышала задачный голос Асмодея. Что дальше интересно? А что дальше? Будто сам не знаешь, усмехнулся Нитхек, постукивая серебряной ложечкой по стакану с чаем. Скажи, куда Бог смотрит? Давно бы уж прекратил безобразия. Я не знаю, скрипнул зубами рыцарь, не желая признавать привято своего друга, с которым всё-таки помирился. А мне нравится, хрипло засмеялась Морриган. Представьте, нет людейшек, нет запретов никаких. Можно будет выйти из подполья и творить, что душе угодно. Я, богиня, вынуждена скрываться от муравьёв, созданных богом, для того, чтобы вдоволь наиграться в творца. Да какая ты к чёрту богиня, захохотала Смодей. Недоразумение, таким как ты, рубль цена в базарный день за пучок. Хочешь посмотреть? угрожающе завела море как раз в тот момент, когда я с булкой в зубах зашла в комнату. Ты воделити опять? Бодро поинтересовалась, а же я безмерно вкусную выпечку, созданную умелыми ручками Баванши. Всё вам покоя нет. Ты зачем встала? спросил Демон, встревоженно вскочив с дивана. Все бока отлежала. А у вас тут весело? Мориган вон на распухшую гусеницу похоже, показала глазами на раздувшуюся богиню. Да нормально я себя чувствую, не переживайте. Есть только хочу смертельно. Ну, это нормально, улыбнулась нянька. «Ребёнок требует, только кексом ты вряд ли удовлетворишь его потребности. Ему души нужны, вот он за неимением посторонних твоей и питается, по кусочку отщипывает». «Ты что, городишь, ведьма?» — угрожающе спросил Асмадей, выпуская на свободу свои смертоносные крылья. «Не в том я возрасте, чтобы городить рыцарь». Злодейски захохотало море, но подавилось, захлебнувшись кашлем. «Ты же тоже, наверное, не питаешься хлебом, грешниками закусываешь». Ехидно поинтересовалась она, прокашлевшись и вытерев с пергаментных щёк слёзы. И что нам делать? спросил дракон, видя, что демон потерял дар речи. А что тут сделаешь? Ничего. Ребёнку силы нужны, так пусть и черпает их из доступного источника. Нянька выставила вперёд подбородок, увенчанный бородавкой, из которой торчали седые волоски. Дом вздрогнул. От неожиданности я едва не подавилась булкой. Осмодей бросился к двери, на ходу доставая серебряный клинок. Нитхик занял позицию у окна. «Надо же!» — хмыкнула Морриган, уставившись пустыми глазницами в пустоту. «Примерно о таком чуде я и говорила». «Не ждали?» — услышала я нахальный голос Люцифера. «Да расслабьтесь, мы с миром пришли. Осмодей, выйди, пообщаться нужно. Понаставили тут ловушек, нормальному демону просочиться некуда». «Не ходи!» — взмолилась я, повиснув на локте у рыцаря. Спокойно, уверенно сказал Димонюка и вышел из дома, гордо расправив стальные крылья. Я так и замерла, залюбовавшись рыцарем ада. Нет, всё-таки он неимоверный красавец, этот рогатый чертяка.